В то время, когда проворный с хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшую у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу в Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось.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 между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками готовыми на все шутки и выдумки какие может только внушить весело смеющиеся ночь под плотным кожухом теплом от мороза еще живее горят щеки а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.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 «Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит!» «Ты?» — сказала скорая, надменно поглядев на него Оксана. «Посмотрю, и где ты достанешь черевики, которые могла бы надеть я на свою ногу? Разве принесешь те самые, которые носит царица?» «Вишь, каких захотела!» — закричала со смехом девичья толпа. «Да!» — продолжала гордо красавица.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 то он готов на всё кинется в воду, а душу отправит прямо в пепло. Солоха была не так жестока, при том же черт, как известно, действовал с ней заодно. она так и любила видеть волочившуюся за собой толпу и редко бывало без компании. Этот вечер, однако, вздумала про весь одна —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 Отскочил он несколько назад. «Как шо?» «Рука, Осип Никифорович», — отвечала Солоха. «Хм, рука. Хе, -хе, -хе, -хе, хе произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате. «А это шо, воздражайшая Солоха?»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 Чтоо теперь, если застанут особу моего звания, дойдёт до отца контракта, но опасения дьяка были другого рода. Он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшй рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.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 можно было насыпать еще с полмешка угля. — Здравствуй, Солоха, — сказал, входя в хату чуп Ты, может быть, не ожидала меня, а? — Правда, не ожидала? — Может быть, я помешал, — продолжал чуп показав на лице своем веселую и значительную мину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 Завтра праздника в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузнецу». Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себя на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где. И на он бы услышал, как зашипел чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюк голова начал было икать довольно явственно.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 И бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. «Взять и этот!» — продолжал он, поднимая маленький, на дне которого лежал, свернувшись черт. «Тут, кажется, я положил струмен свой». Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню с «Менежинкой навозиться». Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики, Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились в волю. Часто между калятками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить какой-нибудь из молодых казаков. Та вдруг один из толпы вместо калятки отпускал щедровку и ревел во все горло. «Шедрик, ведрик, дай ты варены, грудочку кашки, кильце колбаски!»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 Один бросался комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ноги, и он летел вместе с мешком, стримглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться, и ночь как нарочно, так роскошно теплилась, и еще более оказался свет месяца от блеска снега. Кузнец остановился со своими мешками —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 — набожно пробормотала проходившая мимо старуха, — пойти рассказать, как кузнец повесился. В акулу, между тем, пробежавший несколько улиц, остановился перевес дух. — Куда я в самом деле бегу? — подумал он, как будто уже все пропало. — Попробую еще средства. Пойду к запорожцу пузатому потюку. Он, говорят, знает всех чертей, и всё сделает, что захочет.